приглашал его к разговору, зная, что он словоохотливый вяля. Что за бред держать дома хищников? Это весьма неосторожно с ее стороны. К тому же требуется целое состояние, чтобы прокормить крупные животные, да ищет такое прожорливое. Это гепард, поправил я, а не пантера. О, для меня вся едино. Как бы то ни было, я бы его пристрелил или отдал в зверинец. Но держать в доме, она явно чокнутая, эта дама. Я улыбнулся. А он притянул меня за на меховой куртки и понизил голос, хотя в лавке кроме нас никого не было. — Серьезно? — прошептал он. — Эта женщина чокнутая. Вы никогда не увидите ее днем. Она выходит только ночью. По-вашему, это нормально? — Она художник. Будьте снисходительны. Она рисует. — Рисует, рисует. Ну и что из этого? «Представляете, она выписывает мне чеки вместо того, чтобы прийти и уплатить деньги. Что она себе вообразила? А, мы все-таки не дикари. Подождите, я еще не сказал вам самого главного». В магазин вошла пожилая женщина, и мясник от меня отступился. «Заглядывайте, пропустим по юмочке». «А как же найти виллу, мод?» «Дойдете до таможни, затем сверните налево, на Большую Аллею, ваша вилла последняя». По дороге я старался нарисовать себе портрет Мириам. Впервые я пытался представить себе ее облик, лицо. Молодая, конечно, чуть эксцентричная, одна из тех девиц, которые летом гоняют на мотоциклах по бульвару на полной скорости. Она уже заранее мне не нравилась. И кроме того, я был уверен, что она любовница Виале. Впрочем, какое мне дело? Я быстро нашел виллу мод. Это был двухэтажный особняк с резными деревянными украшениями, судя по архитектуре, построенный в начале века. Дом несколько обветшал, все ставни были закрыты. Я толкнул калитку и вошел в сад. Точнее, не сад, а клочок. песчано каменистого участка, на котором росло несколько великолепных сосен. Я поднялся на трехступенчатые крылечко и поискал звонок. Звонка не оказалось. Тогда я тихо постучал, ни звука. Мириам и Гепард спали. Я обошел виллу и сквозь сосны увидел море. С этой стороны дома по всему фасаду протянулся балкон, очень широкий. На нем стояли шезлонг и рядом круглый столик. Ветер легонько трепал листы, забытые на столе книги. Я вернулся к крыльцу и позвал. Есть кто-нибудь? В тот момент, когда я уже собирался сойти с крыльца, дверь распахнулась, на пороге стояла Негритянка. Глава вторая. На вид около пятидесяти. Небольшого роста, дутловатое лицо, как у моськи, с влажными и кроткими глазами. Нет, это невозможно. Я утратил дар речи. Наконец я пробормотал ее. Извините, меня направил сюда доктор Виаль. Входите, я предупрежу, мадам. Разумеется, мне следовало сообразить, что у Мирьям есть служанка. Но уже войдя в гостиную, я все не мог оправиться от потрясения, и только тогда понял, насколько этот визит волновал меня, нарушал привычный уклад моей жизни. С вчерашнего дня, сознавал я это или нет, он был в центре моих забот, и не только из-за гепарда. Пусть смутно, мимолетно, но я уже ощущал угрозу, нависшую над моим житьем-бытьем. Возможно, сейчас я склонен все преувеличивать, это неизбежно, я... Как бы это сказать, опасался, и именно поэтому подозрительно оглядел комнату. В ней не было ничего примечательного. Старомодная гостиная, сырая, темная, неприбранная. У стены стояло пианино, на нем фотографии бородатого мужчины во весь рост в форме артиллериста. На столе три свернувшихся листиками мозы под ногами скрипел пол, и я из стеснения боялся двинуться с места. Сверху до меня доносились голоса. Я наклонился и подобрал под стулом клок рыжих волос. Тут прошла снята. Шерсть была длинной, жесткой. Белое основание, такая обычно, растет на ляжке. Я глянул на часы. Десять минут девятого. Они и там, наверху, не догадывались, что я торопился. В этот момент лестница заскрипела. Я уже знал, что это она. Но, увидев ее я вновь испытал потрясение. Передо мной стояла высокая, худая женщина в домашнем халате сливого цвета. Меня удивило ее холодное благородство. Не имея на то основания, я ожидал увидеть фривольное и легкомысленное существо, а передо мной предстала настоящая дама. Может быть, я преувеличиваю, и, вероятно, звучит наивно, но только так я могу передать свое первое впечатление. Застенчивый по природе, оторопев, я... Казался себе еще более неуклюжим, неотесанным, чем был на самом деле. Я поздоровался, слегка кивнув головой. Рошель, представился я, ветеринар из Бовуара, меня направил доктор Виаль. Она улыбнулась и стала иной мирям, простой, приветливой, совсем девчонкой. Ей, безусловно, было уже около сорока, но когда она вот так улыбалась, то превращалась в давнюю добрую подругу. Без каких-либо церемоний она протянула мне руку.